В весной ранней на Болдинской косе сожжены старые поломанные шалаши. Место выгорело кругом на 30 сажень, называлось пожаром. На пожаре уцелела одна скамья, на ней раньше торговали бузой, квасом и сбитнем. Была скамья видом как стол, а рядом с ней для пьющих сбитень скамья малая. Воевода князь Яков Адоевский здесь приказал быть пытки. Перед торговой скамьёй шагах в 10 Плотники врыли два высоких столба, наложили верхнее бревно, и люди, какие смотрели на работу плотников, сказали – дыбу поставили. В стороне дыбы плотники вкапывали рели, а иные из них острили дубовые колья. К месту казни подъехал на гнедом коне сам воевода, за ним товарищи – князь каркадинов и пушечников. Лошадей воеводских приняли стрельцы приказа Кузьмина в валых кафтанах, они же перед тем, как сесть воеводам, скамью большую покрыли малиновым ковром, на другую, малую, разложили два бумажника. Воевода сел за пытошный стол в середину, справа – каркадинов князь, слева – пушечников. Пришли два палача, по кафтанам опоясанные длинными плетьми ременными, С ними два дюжих помощников в красных рубахах. Рукава помощников засучены выше локтей. На плечах у помощников отточенные топоры, у палачей в руках две крученые крепкие веревки. Веревки палачи закинули на дыбу. Плотники к приходу палачей под дыбу внесли не толстое бревно, а другое бревно подволокли одним концом к пыточному столу. В него помощники палача воткнули топоры. Адоевский, сняв голубой колпак с жемчугами, поставил его на стол, обтер потный лоб костлявой рукой, зажбурив усталые глаза, подул перед собой, отдувая душный воздух, пахнущий потом и человеческим навозом, сказал вяло и тихо «Плотники!» Стрельцы громко повторили «Эй, плотники!» «Гайдак, воеводе!» Подошел ребой черноволосый плотничий десятник без шапки, встал перед столом, Молчал, ждал. Рели копайте глубже, а делайте их против того, как глаголь-буква. Кои у вас поделаны буквой твердо, те переладьте. По указу справим, воевода-князь. Бревно от стола уволоките к дыбе, на нем головы рубить станут, кровь падет, замарает пытошные письма. Слышу, воевода-князь. Колья от середины к концу, и сколь можно острее. Тупой колх крепко черева рвет. Сожженный должен жить дольше. Всполним, князь Яков Микитич. Эй, ребята с волоки ревно к дыбе! Отходя, крикнул своим плотник. Товарищ воеводы Крокодинов в голубом кафтане, в синем высоком колпаке, с виду веселый и беспечный человек спросил Адоевского. «По что, Яков Никитич указал переделывать рели? Да таких больше повесить можно». Адоевский молча косился на площадных подъячих с длинными лебяжими перьями за ухом. Они примащивались к концам стола на обрубке, шепотом переругивались. «Для пыточных дел готовьте бумагу», строго сказал подъячим воевода. Тем же строгим голосом ответил Крокодинову. «Затем, князь, переделать рели». что буква твердо схожа на недоделанный крест. На кресте Господь был распят, а мы нынче чиним казнь государевым супостатам, иной возомнит несказуемые словесы». Не доходя места казни, остался большой харчевой шалаш. В него приводили пойманных разинцев Кругом шалаша стрельцы в голубых кафтанах, Петра Лопухина приказу, с отточенными бердышами на плече. Стрельцы ждали, кого воевода вели дать на пытку. Тут же плакали бабы, жалея мужей. Толпились горожане, астраханцы и посадские. В толпе Есенька стоял, но близко в сторону стола дыбы не выдвигался. Он помнил хорошо, что князь Яков Адоевский, давний начальник разбойного приказу в Константиновской башке, Москве, сказал ему «Гуляй, стрелец!» Завтра приказ на запор». И Сенька загулял да так, что, если б Адоевский хоть мало знал о нем, то приказал бы искать и взять. Глаз у него сонный да памятливый. Стрельцы, так как шум голосов и причитания баб мешали им слушать приказ воеводы, задумали гнать народ. «Чего глядеть? Попадете на пытку, все увидите. Эй, уходите!» «Уходите, да волоките, прочь, жонок!» Адоевский желтой рукой призывно помахал стрелецкому сотнику. Тот, поклонясь, подошел. семён скажи дуракам-стрельцам, чтоб народ опять не гнали. Все должны казни видеть!» «Слышу, князь Яков!» Сотник отошел к стрельцам. Прогнанный народ опять окружил пожар и шалаш с разинцами. Каркадинов снова спросил Адоевского. Может статься князь Яков Никитич? Стрельцы дело делают, гонят народ? На пытки, чай будут кричать слова хульные на великого государя. Вся, кто идет в могилу, может сказать хулу на бога и государя. Он тут же мукой и концом жизни ответствует за свою хулу. А все же хула есть хула. По что давать ее слушать черни? На лице Адуевского показалась скука. Он провел по лицу ладонью, и лицо стало другое. Не ответив товарищу воеводе, повышая голос спросил, «Здесь ли голова московских стрельцов Андрей Дохтуров?» «Тут воевода князь Яков». К пыточному столу шагнул высокий, светло-русый голова валом кафтане поклонился, не снимая стрелецкой шапки. «За теми, кого не прислал боярин Иван Богданович Милославский, ходили?» «Ходил я, воевода-князь Яков, к Ивану Богдановичу, боярину брать остальных, у него воров, Федьку, поповского сына с женкой и иных». «Что молвил боярин?» «Иван Богданович сказал, по росписи депальячих и иных людей, сказкам воеводе Якову Никитичу Адоевскому с товарищи в приказную палату пошлю завтра». Пропопа Сдвиженского сказал «Сидите на митрополье дворе». О который астраханского митрополита привел и с раскат упихнул астраханского стрельца Ивашки и Митьки, митрополичья человека, не сказал «Тех, где людей у меня нет». «Поди, Андрей, не спеши, двоярин. Мы пождем, время есть, и спрос наш к нему милостивый». «Не ровен час сам государь позовет в Малую Тронную, да допросит своими дьяками». «Оттуда гляди на житный двор недалеко», — сказал Адоевский громко. Заговорил Крокодинов. «Иван богданович не опасается гнева государева. Другой Иван есть на Москве. У государя чуть за него будет». «Божьей волей государыни Марии Иринишны не стало, нынче Милославских честь в полу!» «У государя новая родня в чести», — ответил Адоевский и дал приказ. «Стрельцы, ведите корнилку Семенова!» Приказание воеводы быстро исполнили. Из шалаша выпустили высокого русобородого человека лет под сорок, с узким загорелым лицом, с родимым пятном у правого глаза. Человек встал перед столом со связанными за спиной руками, без рубахи, в одних посконных толстых портках, волосатый, с кудрями. «Развяжите ему руки!» Руки, подведенному к столу, развязали. Каркадинов проговорил громко, не обращаясь ни к кому. «Я бы лихим пытки и допроса рук велеть распутывать не указал». «Не бойся, князь!» «На пароме лошадь не легнет», — ответил Адоевский. Второй товарищ Адоевского, Пушечников, кидая на стол снятую бархатную шапку, смеясь сказал «Правду болвил князь Яков». Приведенного на пытку Адоевский тихо спросил «Кто? Из каких ты? Где гулял?» «Московский стрелец. Имя, кормушка, прозвище Семенов». С Москвы я сбег в Астрахань, служил конным стрельцом. Шел в Царицын в гулящие люди, а к нам Разин стенько пришел. С ним я пошел на стругу вверх. Весело шли. Весело было, боярин. Песни играли, вино пили и города полили. Тогда ничего не жгли. Зимовал в Синбирском. По весне нанялся на государев на сад в работу. Сплыл в Царицын, а там Разин. И я пристал к нему. Пошли под Астрахань, город взяли. Взяли и воеводу кончили, кончили воевода князь. И тут я женился на Гронке. Она шла за меня волей, поп венчал. Та жонка твоя смерть. По что женился? Много понравилось побёнка воевода князь. Не лгу ни. Она сказала: "Женился на мне". кормушка насильством. Тогда все, князь воевода, жёнок себе воровали, и я её украл, а то убили бы, временами шумели. Кот, когда сметану воруют, и тут его бьют крепко. Кого убивал? Митрополита Осипа не убивал я, был на учуге, рыбу ловил. То знаю, дуван эмал, денежный и мал, При боярине Иване Богданыча Милославском стал в стрельцы, Давыда Баранчеева полк. Грунька сказала, а придет где в Астрахань князь Яков Адоевский, сбегу на Дон, соберу голодьбу, казаков и мы придем. Астрахань пожжем и возьмем. То она, сука, ложью на меня, поклеп князь воевода. А вот как приехал ты, меня тогда неведомо по что без вины Давыд Баранчеев посадил за караул. Посадил, знал за что. Гулял и служил, грабил, жег и опять служил. Иди на пытку. От допросного стола Корнилка повернулся, шагнул к палачам и покорно дал руки. Руки завернули за спину, скрутили и спиной к столу вздернули на дыбу. Руки, поднятые вверх, хрустнули и вывернулись из предплечья. Палач снял с себя плеть, размахнулся. Сильным ударом резнул плетеной кожей по спине. По спине корнилки пошли вниз кровавые бахромы. Он замотал ногами. «Крепкой бить дограбить да а ногами вьешь, как теленок, хвостом. Свяжите ему ноги, положьте деревину», — приказал воевода. Корнилки связали ноги, между ног всунули бревно, затрещали суставы разинца. «Еще шесть боев! Тогда снимите!» С окровавленной спиной Корнилку сняли с дыбы. Шатаясь, он подошел к столу. Из прокушенной от боли губы по русой бороде текла кровь. «Что прибавишь к тому, о чем спрашивал я, и ты сознался?» Корнилка заплетающимся языком говорил то же, о чем рассказывал раньше. «Видно, парень, тебе еще висеть на дыбе!» Не говоришь всего. Не знаю дальше сказать. Воевода махнул рукой. Корнилку снова связали и вздернули. Бревна между ног не клали. Воевода не указал. Бейте крепче. Песцы, чтите бои. Каких воров астраханских знаешь? Назови. Митьку Яранца, Ивашку Красулю. Иных князь много было. но с ними не дружил я. «Бейте еще! Пойдет на ум!» Куски мяса срывало со спины плеть, а Корнилка твердила дно. «Иных имян не знаю!» «Снимите! Пытки ему довольно завтра и совсем не надо!» «Уже ли кончат меня? Скажи, князь!» «Конец скажем!» «За что же?» «Много ходил да плавал по Волге! Эй, дайте Груньку, жонку кормушки Семёнова. Из шалаша стрелец привел к столу Груньку. На бабе пестрый домотканный шугай, расстегнутый, под ним белая рубаха. Сарафан такой же пестрый, голубой, с белым, как и шугай. Ноги босы. На голове повязка из куска коричневой зуфи. В повязку плотно спрятаны волосы. Ходила домой ты, Грунька. Ходила бы его до князь со стрельцы. Баба земно поклонилась. Принесла тетрадь, о чем говорила в приказной палате на пытке. Баба достала из ворот рубахи небольшую, завернутую в грязную кожу тетрадь, подала на стол. «Стрельцы, отведите кормушку Семенова на дыбу, пусть ждет, а ты говори». Из голубых больших глаз бабы хлынулись слезы. Заборал он меня, батюшка воевода, бесчастный пес. Как его взяли стрельцы, и он кормушка тую тетрадь кинул в синях под мост. За все играл зерню и карты, все животы проигрывал, а меня в жены имал насильством. По что за него шла? Не поди, убьют. Ходят с саблями, голову с сечем, как таракана убить. По что не довела на такого вора? Кому доведёшь? Ивашке-красуле, ай, Ивашке-чекмазу?» «Милославскому боярину, когда пришёл в город, по что не довела?» «Когда боярин Иван Богданович Астрахань растворил, то кормушка стал стрельцы. Пришла бы с челобитием, и ему кормушки ничто, а мне от него бой смертный». «Подвинься прочь, дай мужу место. иди корнелка, скажи «Где имал эту воровскую заговорную тетрадь?» Корнилка подошел к столу. Лицо его подергивалось и было бледно. Ноги после пытки дрожали. Он кинул взгляд на стол, где лежала кожаная тетрадь. Ужас мелькнул в глазах. Заговорил сбивчиво. «Боевода, боярин князь, те письма, что сыскала Грунька...» «Мне под Симбирском дал казак Гришка». «Ты и под Симбирском с ворами был?» «Был воевода-князь». «Говори дальше». «Гришка прочел мне одно воровское письмо, а я грамоте не умею, ни». «Где нынче тот Гришка?» «Убит ён под Симбирском?» «А может, жив? И ты его покрываешь?» «Убит ён боярин, в Симбирском остроге?» как воевода барятинской остро громил я о грамоте не умею и писем нечту взял вина моя чаял от них будет спасение из заговоров покрышку искал своих лихих дел чайл барин за гришкину вину ответишь ты по главе первой госудаво уложения будешь сожжен как колдун ой боярин противу бога «Из тетради тот Гришка мне не чел, ни...» Во всех колдовских заговорах кроется хула на Бога, ибо Господь поминается там рядом с дьявольскими словесы. То и конец твой. «Да по что так? Грамоти не умею, не ведал я того!» «Стрельцы, возьмите корнилку Семенова, подали к балде реке, чтоб смороду к нам не несло». «Накладите огню, связанного с полите». Кормушку окружили стрельцы, увели. Боярин воевода, махнув рукой, призвал стрелецкого десятника, приказал. «Аким, погляди, чтоб по правилам жгли». «Слышу, воевода князь Яков». «Грунька, иди к столу». Грунька придвинулась к воеводе. «Велю тебя в другой ряд пытать». Ой, головушка победная! За что же еще меня, отец? Ой, головушка! Терпи больше, плачь меньше. Учим терпению Заплечные, разденьте бабу. Баба сама скинула на землю прямо с волос зубь. Темные волосы хлынули по ней, как вода, и скрыли до пят. Рубаху, князь Яков, сволочь ли? Рубаху... «Юбку ей оставьте, скрозь рубаху плеть берет. Помощник заплечного возьмет на хребет, к себе поддержит». Высокий с красным лицом к пытошному столу шагнул палач. Не кланясь воеводе, мотнул на сторону заросший, как куст головой, сказал. «По что бабу на плечи брать, Яков Микитич? Ей бы каленым титьки припечь. Все скажет, Адоевский желтой рукой поднял снизу вверх жидкую бороду, устало взглянул на палача. «Всем естеством ты заплечный мастер, как конь, и в голове у тебя сена Не по что уродовать бабу. Ее грехи невольные, чаять надо, государь простит». Палач щедяк дыбе хмурился. Помощник палача взял груньку за подол сарафана Держа подол, повернулся к бабе спиной, нагнулся, и мигом грунька повисла с прижатыми волосами и головой на чужой крепкой спине. И рубаха, оголив ноги выше под коленок, задралась. Воевода приказал. «Одерни заплечной рубаху, спихни волосы прочь. А ты не сучи ногами, жилы перервут, будешь убогая. Бей, бой и чтем». «Родные, ой!» — игрунька заголосила. После трех редких ударов смолкла. Держащий Груньку на спине сказал «Огадила, стерва!» «Скинь себя! Оплесни ей лицо!» — указал Адоевский. Палач, обиженный, устала боярином, бил плетью так, что каждый удар прорезал Груньке рубаху, как ножом. Воевода заметил это, но промолчал. В лицо груньки плеснули из ведра, где палачи после пытки мыли руки. Она, всхлипывая пришла в себя, открыла глаза, шатаясь встала, одернула сарафан, и накинули на плечи сдернутый шугай. Шугай она надела в рукава, подобрала волосы и, как пьяная, присев с трудом, поймала с земли в топтаную зуфь, накрыла голову. «Ведите ее к столу!» Груньку подхватили помощники палача, поставили перед воеводой. «Правда ли, что муж твой, кормушка, норовил бежать на дон?» «Отец воевода грозился он таким, когда в шумстве был пьяный!» «Говори правду! Твой, кормушка, разбойник, нынче сожжен!» «Берегись лгать! Его душа будет приходить к тебе!» Ежели говорила «Ой, батюшка воевода, правду говорю». «Не было ли у него иных воровских заговорных писем?» «Что принесла?» «Та да, тетрадь». «С кем из воров астраханских водился кормушка?» «Отец воевода. Ходили к нему Ивашка Красуля, Митька, Яранец. и ранец редко вхож был Федька, Шелудяк. Иных не было». «И эти воры знатные». Спущаем тебя, Грунька, домой без караула. Не по мысли утечи. В Москву увезут. Дело твоё у великого государя с иными. По что мне бежать? Москвы не пугайся. Говори, как говорила. Насильством им она замуж. Довести было некому. Когда боярин Милославский зашёл в город, тогда муж-кормушка ушёл в стрельцы. Служил. пока не взяли. Грунька с трудом, но поклонилась земно, встав, убрела в толпу горожан. Адоевский стал отдуваться, тяжело дышать. Солнце поднималось выше, жгучие лучи упали на пыточный стол. Ветер вместо прохлады навивал удушливые запахи, бьющие в нос. Адоевский проворчал: "Надо бы отставить пытку до тех мест, как спадёт жара". «Такое не можно, Яков Никитич», — сказал черноусый Пушечников. Он плотнее натянул на себя суконный стрелецкий кафтан и шапку надел. «По что не можно, князь?» — указал я привести Чикмаза. «Чего мешкают с ним?» «Далеко живет Чикмаз, а пождать беглого стрельца-разбойника надо», — подтвердил второй товарищ воеводы. обратясь к кадоевскому каркадинов спросил: честно ли нам князь яков никитич указывать битым на пытки тому как говорить в москве кроме великого государя ответов по делам своим никому не даю да я получится лишь желаю сижу по разбойным делам в нове служу государю довольно сидеть нам еще тут год быть статься и больше. Неотложно сыскать всех воров на Царицыне, Саратове и иных городах, а чтоб был прок от нашей службы великому государю, должны мы быть в правде и не корыстоваться. По делу нашего мы и так, князь, с милостью имеем мало, а жесточи во всех нас довольно, и жесточь наша не всегда к правде приводит». Свечка сатане князь Яков Никитич поставлена. Корбушка грамоте не умеет, да сожжен. Письмо воровское, подход к корнилку семёнову Бегун, переметчик. Бабу насильством довел до дыбы. Заволновался народ. Поднялась высоко серая пыль. Стрельцы на пожар привеличик маза Чикмаза привели в одних синих крашенинных штанах, ни рубахи, ни шапки на нем не было. Могучие руки скручены веревками за спиной, лицо в синяках, в кровавых садинах на груди запеклись полукружие наподобие сапожных подков. Раньше, чем подвести чикмаза к столу, подошел стрелецкий десятник в голубом кафтане Лопухина. Утирая шапкой потное лицо, спросил... Воевода князь Яков Микитич, дозволишь ли сказать? Говори. Ивашка Чекмас, воевода князь, пожал их к нему наших стрельцов, троих убил? Убил. Из мушкета, а двух из пистолей. И мы все же, храня указ воеводы Василия Пушечникова, от вора не отступились, а он за топор гребся, топор не сыскал. Кинулся в проулок, и тут ему, не убоясь быть убитым, Васька-стрелец в ноги пал, подплел, и чекмаз пал. Стали мы по нём в сердцах сапогами топтать, а как ён он без памятства удался, скрутили и привели. — Вижу всё. Дайте вора. Чекмаза стрельцы подвинули к столу. — Имя как? — Звали за уткой. О, надал бы будкой. Песцы, времените писать. Вор норовит басни нам сказывать. Где жена твоя, вор? Со мной жена за плечами. Имя ей — Смерть. Добра не будет. Эй, возьмите Ивашку на дыбу. Не знал, что и ты дурак. Имя знаешь, а спрашиваешь. «Вумные к тебе, не прошусь! Эй, заплечные! Берем, князь Яков!» Чикмаза подвели к дыбе, открутили веревки с рук, чтобы вновь скрутить дыбным хомутом. Помощник палача, упершись чекмазу коленом в поясницу, сиделся загнуть его правую руку за спину. Чикмаз вывернул руку и наотмашь так ударил будущего палача, что тот отскочив упал навзничь а чекмас сказал громко на тот свет иду не мусорит дорогу невозмутимо спокойным голосом заговорила доевский не спеши мы тебя еще не скоро отпустим на тот свет знаю кресты до да молитвы на спине впишите и на брюхе тоже Заплечные с помощниками загнули чекмазу руки, надели дыбный хомут. «Гой да!» Страшный, склокоченный головой чекмаз лицом к воеводе повис на дыбе. «Скажи, воры Ивашка, чекмаз, кому сёк головы в Астрахани и других городах? быта булатной иглой шито! Кому рубил головы? Кому что отсёк, те не сидят с тобой за столом!» Сто семьдесят голов снес в один вечер на яике в службу батьки Степану Тимофеевичу. А еще троих стрельцов нынче в слободе. А жаль, топоришка не подвернулась. Снес бы половину тех, кои вели. Замышлял ли утечи куда и кто манил за ким воровским делом? Были добрые. Грозили пыткой, начал я». За твоим столом сидеть будет боярин Иван Богданыч. И зрю ты, как худой поросёнок в чужое корыто влез. Для нас, бояры, вы его чужих мест нет. Все места государевы. Один шел, другой сел. Тебе мы шубку них шапок бобровых, да и перстнев дорогих не дарим. Ему дано». Хищеное своим не зовут. Дарили ворованное, грабленное. Наши головы не дешевле ваших. За что головы легли, то наша. Не будет. Заплечные бейте вора по хребту и брюху в раз. От свистящих ударов забрызгала кровь. Клочки мяса, оторванные плетью, падали на стол. Воеводы надели колпаки. Подьячие свернули пытошные записи, держали под столом. «Князь, Яков Микитич, не можно, бой честь», — сказал один подьячий. «Писать, что говорил вор, не надо. И чести так бои ему бесчетны». Когда палачи сменили плети, но выбились из сил, Адоевский махнул рукой. «Поговорим. Передохните». Весь в сплошной крови сзади и спереди. Чикмаз, нахмурясь изуродованным лицом, молчал. Его сивая, пышная борода свалялась в ком. По лицу вместе с кровью тек пот. «Кого назовешь в товарищах?» Чикмас выплюнул кровавую слюну. Заговорил гробовым, но спокойным голосом. «Когда был палачом...» И на Москве одного, в Астрахани другого, двух дворян убил на козле кнутом, а у тебя и палачей подобрать ума не хватило. Жара одолела, товарищи, и я устал с этим дьяволом. Дела его ведомы и сообщники до него взяты. — Чего тут с ним? — сказал воевода Василий Пушечников. Больше от такого вора, князь Яков Никитич, нечего ждать, прибавил другой воеводы Иван Каркадинов. Вершить надо. Добро, заплечные, несите дубовый кол, приберите тот, что острее и дольше. сдыбы спускайте вора Ивашку Чекмаза прямо на кол, а когда деревина прободет ему черева, Несите к балде реке, где жгли корнилку. Кол с вором Ивашкой вройте и отопчите место в утолочь. — Слышим, князь Яков. — А вы, песцы, впишите. воры вашка на яике для стенки Разина срубил голову Ивана Яцина и иных сто семьдесят голов. Воеводам подвели коней. «Ух, надо в прохладе отдохнуть», — сказал воевода-стольник Иван Каркадинов. Адоевский и Пушечников поехали молча. Садилось солнце, но у дыбы ни палачей, ни воевод не было, ушли и песцы. У шалаша, куда днем привозили разенцев, стоял один стрелец с бердышом на плече. На сгорке у балды реки, где еще дымились головешки костра, Довалялся человеческий череп с обгорелыми волосами. Недалеко, в пяти шагах, на коле умирал чикмас. Был он облеплен мухами с головы до ног, а ноги только носками сапог упирались в землю. Штаны от крови взмокли, съехали на голенище сапог. Стрельцы двое, посторожив, ушли. Не убежит, некуда бегать. Из толпы Сенька видел всю пытку над Чикмазом. Он не проклинал никого, но его готовность идти против царя и бояр здесь еще более подтвердилась и окрепла. Жаль не пошел Чикмаз. Батька любил его, а дело, сколько бы с таким богатырем наделать можно было. Когда толпа разбрелась... Сенька огляделся, пошел к балде реке. Шел осторожно, берегом реки. Слушал, не стонет ли чекмаз, и не услышал стонов. Поднялся на сгорок, подошел. Голова чекмаза висела. Сенька пригнулся к уху товарища, сказал. Иван. Чекмаз не поднял головы. Сенька, оглянувшись, щупая за кушаком под кафтаном пистолет, повторил громко чикмас кол дернулся чекмас медленно поднял голову глаза слиплись от крови но он силился глядеть ты ли я иван тот что приходил тебя милой прости сатанойру сенька ответил вот она вера боярскому слову что есть видишь «Дай! Ты куришь!» Сенька отошел к реке, закурил и, покуривая, подошел снова, сунул в запекшийся рот трубку. чикмас потянул дым в себя, и трубка упала. Он стал откашливать густым, черным. Сенька поднял, спрятал трубку. Голова чекмаза повисла, как и тогда, когда подошел Сенька. чикмас бормотал, и Сенька, нагнувшись, Слушал. «Сокол! О воле поговорить! Ещё не умру! При... при... при... ха...» Сенька ушёл. Насады нагрузили белой мукой, солью и рыбой. Рыжий начальник каравана сказал Сеньке спасибо и дал денег, а спасибо Сенька получил за то, что привёл кирилку От Астрахани они отъехали ночью. В воеводском доме, в той же горнице Прозоровского, с изрубленным бархатом на стенах, воевода князь Адоевский сидел и писал «Астраханского Троицкого монастыря приказываю светлице разыскать, старца Гаврил, и еще разыскать в Астрахани старцы, попы и дьяконы, и их расспросить, как были в Астрахани воры, казаки Стенька, Разин, с Стоварищи и они, старцы и попы, к воровским записям и киным всяким воровским письмам руки-приклады валиль. Никольский поп Родион Васильев, Рождества Христова, поп Иван Касторин, первые к допросу. И еще деревянного города попы, церкви Михаила Архангела, поп Андрей Кузьмин, церкви Воскресения Христова, поп Федор Иванов, церкви Богоявления Господня, поп Никита Тимофеев. Из Шиловой Слободы, от Николы, поп Константин Иванов, сыскать потому ж». Адоевский положил перо, разогнулся, сказал себе, «А ну, сегодня поработано довольно». Почесал ногтем в бороде, встал. Оглядел свои желтые руки, подумал. бы посулы и мал, руки были бы дороднее. Да не к лицу Адоевским посулы и мать. Родителю никити царь от себя на кафтан дал. Столь обнищал боярин. Заложив руки за спину, подошел к окну. Бодая лицом сквозную сатынь запоны, нюхая ночной воздух, сказал. Провоняли город рыбой. И еще буду строить русский двор по указу государя. Прикажу заодно поделать в городе отходники, чтоб не кастили на дворах. Одна сальная свеча на столе подтаев упала. Воевода подошел, снял свечу, иные изогнутые теплом выпрямил. взялся со скатерти колоколец, позвонил. Вошел с поклоном слуга. «Зови подьячего!» Слуга ушел, вместо него вошел бородатый подьячий в потертом плисовом полукофтанье, поклонился так же, как слуга. «Давай писать, служилой!» «Слышу, князь воевода, готов к письму?» «Садись, поправь огонь, пиши!» Воевода встал среди горницы, поднял влас на руку и, сжав ее в кулак, заговорил, как проповедь, о которых воровских людей, — написал, — говори, князь воевода, поспею писать, надо послать к Москве с женами и детьми тех исписать на росписи поименно, написав отдать те имена с росписью голове московских стрельцов. Отпущены будут те изменищие жены и дети в Москве с боярином и воеводой, Иваном Богдановичем Милославским и вести их с великим бережением, чтобы никто с дороги не ушел. То, что написал, отдай дьяку для росписи поименно, а я подпишу. Иди.